Япония, Корея, Квантун, февраль-март 1904 года. Хейхатиро Того не любил работать ночью. Обычно светные мысли чаще посещали его при свете дня. Но в последний месяц планы войны на море шли к западным демонам, и Того невольно приходилось засишиваться за своим столом допоздна, в попытках решить нерешаемое. Плохие новости приходили почти каждый день. Сегодня, например, сначала дожили об очередном потерянном транспорте, причем даже не потопленном, а захваченном русскими вспомогательными крейсерами. Потом из-под порт Артура пришло известие, что первая атака брандеров, которые должны были закупорить вход в гавань, провалилась. Транспорты были отогнаны или утоплены огнем все еще сидящего на мели на внешнем рейде Ритвизана и дежурных миносцев. Значит, из спорт Артура в любой день может выйти из кадра достаточно сильно, чтобы о высадке десанта в Бидзео, подготовка которой идет вовсю, не могло быть и речи. И как только с Балтики на Дальний Восток будет отправлена первая пара бородинцев, время до полного морского разрума Японии начнет исчисляться неделями. Единственный шанс для страны Ямата уйти от поражения в войне – это спешно разгромить артурскую эскадру при том, что русские не заинтересованы в форсировании событий на море. Они имеющимися составом сил достигают полной боеготовности в мае-июне. и Поэтому победить артовскую эскадру можно только одним способом – ускоренным штурмом крепости, силами армии. Соответственно, все распределение сухопутных сил Японии должно быть подчинено этой единственной задаче – ускоренному штурму. И на закуску к таким невеселым раздумьям, уже в темноте, из Симульпа пришло известие, что еще один транспорт пропорол себе бок, неудачно навалившись на затопленную на форматоре в первый день войны чеуду. Значит, только что откорректированный график перевозок снова надо ломать и уточнять. Чертов варяг продолжал вредить императорскому флоту, даже стоя в доке. Действительно, козье в горле. А ведь просто так не поднимешь старый броненосный крейсер с фарватера. Стоп, старый броненосный корабль на фарваторе. Просто так не поднять. Просто так и не утопить, ни миноносцем, особенно если тут будет отстреливаться, ни артиллерией. все таки даже старый броненосец или крейсер с броневым поясом – это не транспорт. Нормы прочности и живучести совсем другие – Чем и старее японский императорский флот готов пожертвовать для обеспечения высадки армии. Старый казематный броненосец фуса и еще более старые корветы типа Конго, пожалуй, подойдут. И пяток транспорта во второй волне. Если хоть кого-то из них удастся взорвать на фарватере порт гавани, то русская эскадра, хотя и очень сильно, никак не сможет помешать высадке десанта. Только надо дождаться, пока русские снимут смели и введут в гавань ретвизан. Он стоит слишком близко к входу. Мимо него фуса не пройти и провести высадку сразу после закупорки. Неизвестно, сколько времени у русских уйдет на то, чтобы очистить фарватер. Они уже пару раз удивили туго в эту войну. Как приятно своей неторопливостью, так и неприятно в основном руднев. Но вон то не в Порт-Артуре. 24 февраля в Порт-Артуре был двойной праздник. Во-первых, из Петербурга поездом прибыл долгожданный новый командующий эскадрой, адмирал Макаров. Во-вторых, как по заказу в день его приезда, наконец-то удалось снять смели, подорванные еще в первый день войны Ритвизан, и затащить его в гавань. Эскадра ожила. Макаров потребовал от командиров кораблей невиданного проявить инициативу. Сразу после объезда всех кораблей эскадры, рангов выше миноносца, Макаров собрал у себя командиров и устроил разнос тем, кто до сих пор не сдал в порт мины заграждения и не установил дополнительные заслонки на образурах рубок. На и попытки возразить, что, мол, приказа пока не было, Макаров начал фитирить с главным лейтмотивом. «Вы с лекарем сваряга встречались на три недели раньше меня, а он вам об этом говорил» а командир корабля обязан сам делать выводы, как именно поддерживать веренный ему корабль в боеготовном состоянии. Каждый день на внешний рейд для отработки совместного маневрирования обязательно выходили по нескольку кораблей, и почти каждую вторую ночь на внешнем рейде была мясорубка. Макаров с подачи Вадика, перехватившего ее на полустанке близ Нижнего Новгорода, никогда не отправлял в дозор меньше 3-4 миноносцев одновременно. Кроме них, на внешнем рейде, как правило, болтались минимум один старый, но довольно опасный для миноносцев противник, минный крейсер, всадник или гайдамаг, с которых сняли минные аппараты и 47 миллиметровые пугачи, зато носовали по полдежины 75-мм. Обычно на рейд выходила еще и канонерка, а в готовности к выходу каждую ночь была пара крейсеров. Уже через две недели выяснилась разница в подготовке и характеристиках крейсеров, их командиров и команд. Идеальным борцом против чужих миноносцев оказался «Новик» под командой «Эссена». Высокая скорость крейсера, шесть скорострельных 120-мм и абсолютная безбашенность командира позволяли занимать выгодное положение для расстрела миноносцев противника и вовремя уворачиваться от ответных торпедных атак. За пару недель Новик записал на свой счет два миноносца и минный катер. Правда на самом деле оба миноносца японцы дотащили тамбуксири до Сосиба и после ремонта ввели обратно в строй, но утопление тараном минного катера действительно имело место быть. Впрочем, японцы в долгу не остались и по докладам командиров миноносцев, Новик был потоплен самодвижущимися минами уже минимум три раза. На деле единственными повреждениями лихого крейсера второго ранга были три пробоины от 75 и 57-мм снарядов. Вторым по эффективности на удивление оказался броненосный Баян под командой Вирена. Аскольд тоже проявил себя в единственном для него ночном столкновении вполне неплохо, но Макаров предпочел использовать его в дневных разведывательных выходах. Он, как и варяг с богатырём, был недосягаем для броненосных крейсеров-японцев и слишком силён для их маленьких бронепалубников. Зато богиня отечественного производства, Диана, ее сестер Шип Паллада всё ещё не вышла из дока, где не торопясь, в первую очередь работы велись на броненосных Цесаревич и Ритвизани, устраняли повреждения от минной атаки в первый день войны. Оказалось не слишком эффективной. Ее многочисленные 75-мм работали только на близких дистанциях, подойти на которое этому медлительному кораблю было практически невозможно. Правда, и японские носы ее предпочитали обходить стороной. Посмотрев на это, Макаров загадочно хмыкнул. И тут не соврал лекаришка. И приказал снять с богинь половину 75-мм пушек, заменить их на 4-6-дюймовки, снятые с берега освободившиеся 75 миллиметровые пукалки установить по одной на корме каждого миноносца. После этой простой, как табуретка, меры, русские миноносцы наконец-то уравнялись в огневую мощь со своими японскими визави. Результатом этих нововведений, а также каждодневного траления силами портовых буксиров и катеров, было то, что Макарову удавалось поддерживать рейд в почти абсолютнейшей чистоте от вражеских мин и отпить атаку бравдеров. Но через пять недель размеренные и регулярные выходы в море командующий был вынужден учить эскадру элементарному совместному маневрированию, и ремонт поврежденных броненосцев были прерваны самым неожиданным образом. Для начала японцы перестали появляться под Порт-Артуром по ночам. Первые четыре дня это радовало. Потом стало настораживать. Все моряки с мозгами понимали, враг что-то задумал и купит силы. Адмирал Алексеев, в очередной раз отменивший свой отъезд в Владивосток, ходил черные тучи. Но кроме постоянного действования на нервы Макарова, тоже ничего это делать не мог. Наконец, нам явно назревающий нарыв прорвало. Вторая атака Брандеров на Порт-Артур имела очень мало общего с первой. В ту ночь дежурство на рейде несли четыре миноносца во главе со сторожевым и Маньчжурн. Первым приближающийся транспорт обнаружил решительный и, сразу же, оправдывая свое название, понесся в атаку. Над ридом разнесся высерины, оповещающие все корабли. Эскадры А и береговые батареи о том, что пауза в ночных развлечениях закончилась. На дежурных Новике и Диане спешно выбирали якоря и на остальных кораблях эскадры играли боевую тревогу. Не успел еще решительно изблизиться с оборудованным транспортом на расстояние минного выстрела, как сидущий в вклинвателе за головным японцем корабля по прожектору миноноса ударил взъепшееся дымовых орудий. Кроме этого, из-за корпуса незнакомца на огонек выскочили восемь японских контрминоносов. На решительном лейтенант Корнилев, разглядев количество противников, приказал поворачивать обратно к входу в гавань под прикрытием береговых батарей.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 Над морем снова завыла сирена, на этот раз от того, что осколком от нового снаряда взрезал предохранительный клапан. Душ Душераздирающий вы продолжался минут 10, пока один из кочегаров не расплющил кувалду, ведущий к ней парапровод. Свою задачу отважный кораблик уже выполнил, в Порт-Артуре готовились к встрече гостей. Но, к сожалению, там готовились отбивать очередной наскок миноносцев, пытающихся завалить рейтминами. Напрасно Корнилиев подбежал к сигнальному прожектору, ради на эсминцах в не было, дефицит с... Орал на сигнальщика, чтобы тот отстучал донесения о транспортах и, как ему показалось, крейсера, направляющихся в сторону. Дуговая лампа сигнального прожектора и провода были перебиты осколками. Да и работа динамо-машины через минуту прекратилась из-за падения давления пара. Всё же для кораблика водоизмещением порядка 300 тонн попадания 6 снаряда – это если и не нокаут, то нокдаун почти наверняка. В попытки попытке предупредить эскадру об атаке Брандера Корнилиев приказал выпустить все имеющиеся под рукой ракеты, и в небо взвелись три огня красного цвета. Реакция Новика и оставшихся боеспособными трех русских миноносцев на появление семерки эсминцев противника. Восьмой Асагари. Погнавшийся, было за решительным в попытке добить подранка, получил в Скулу 75-мм подарок и, потеряв способность идти полным ходом из-за пробоя, теперь сам упал в сторону Кореи. Было предсказуемо. При бедствии японцев от Новика в открытое море, Эссен, естественно, за ними погнался. Когда через 20 минут гонки крейсер попытался прекратить преследование более шустрых миноносцев, Беглецы неожиданно все вместе повернули на него и пытались провести скоординированную торпедную атаку. Новик и, припнувшие к нему сторожевой и скорой и страшный, встретили противника частым огнем. Новик не только удачно уклонился от выпущенных мин, но и всадил в шедший головным хаядоре сразу 320-мм снаряда. Теперь настала очередь флагмана четвертого отряда миноносцев, стравив поры, пытаться затеряться в темноте. Но, в отличие от решительного под боком, у японцев не было берега, на котором стояли бы свои береговые орудия, и который гарантировал бы относительную безопасность от преследования. На скором его командир лейтенант Хаменко разглядел бедственное положение японца, и теперь в минную атаку бросился уже русский контрминосец. Но Харусама и Мурасами не бросили флагмана, и первая атака скорого была со сосредоточенным обстрелом с трех миноносцев противника. Однако противопоставить орудиям новика японцам было нечего. Отбившись от пятого отряда истребителей, русский крейсер, изменив курс, направился в сторону потерявшего вход Хаядори. Командир 4 отряда истребителей, капитан второго ранга Нагай, приказал Карусами и Мурасими снять с обреченного корабля команду, а сам остался на борту. Вести с ним сходить с истребителя отказался его командир, капитан-лейтенант Токиночи и семь матросов. Все они до последнего отстреливались от русского крейсера из носовой 75-мм пушки и разделили судьбу корабля, пойдя с ним на дно, когда скорый во второй заход всадил неподвижному эсминцу торпеду в район кормы. Не успел фон Эссен порадоваться победе, как с левого крыла мостика донесся крик сигнальщика. «Миноносцы изюйда, пять штук, идут на нас!» Новик мгновенно казалась отличной выручкой команды и прекрасной маневренной характеристикой этого небольшого кораблика. Развернулся к противнику левым бортом на сходящихся курсах. Не успели на головном, оторвавшимся от остальных миноносцев показать свои позывные, как на него обрушился град 120-мм и 75-мм снарядов. К сожалению для сторожевого, который пытался уйти от преследующих его четырех миноносцев противника, Огонь крейсера опять был точен. Пока на Новике разобрали его позывные, пока фон Эсен приказал перенести огонь на преследующих истребителей японцев, и пока комендоры выполнили этот приказ, наводчик бакова 120-мм орудия Степанов, уже наведя орудие на оскользающую в темноте цель, сначала выстрелил, попал с 9 кабельтовых, а уже потом переспросил командира Полутунга, что-что, ваше благородие. Русский миноносец успел проглотить два русских же 120 миллиметровых снаряда и пяток 75 миллиметровых болванок. Но в кутерме преследований, отворотов, циркуляции, опять преследований, атак и уклонений основные силы охраны рейда Порт-Артура ушли от входа на фарватер как минимум на 5 миль. План ТОГа по отвлечению охранения рейда приманка из миноносцев удался. К этому моменту наконец-то проснулись и артиллеристы береговой обороны. С Золотой горы засветил прожектор, луч которого уперся на окутанный паром решительный, на остатках давления в котлах, приближающихся к берегу. Артиллеристы батареи электрического утеса сразу же открыли огонь по несчастному кораблику, которому до берега оставалось пройти еще с полмили. До момента прекращения огня по решительному успели выпустить 8 снарядов, один из которых пробил ему палубу, распотрошил угольную яму и вышел через днище. Послал корабль только то, что снаряды «Утеса» в начале войны были, скажем так, несколько специфическими. Миноносец стал быстро садиться носом и заваливаться на правый борт. Но через минуту под его днищем закрежетали камни, и корабль на десяти узлах выполз на берег. Не успела команда перекреститься и вспомнить Николая Чудотворца, спасшего миноносец от неминуемого затопления. как с берега поясминцев открыли огонь винтовки пехотной полуроты охраняющий побережье.